Глава 18. Малинин сидел за своим столом, а перед ним с надменным видом расположилась Алла Николаевна. «Ну что же, Алла Николаевна, меня немного утомила эта игра в молчанку, поэтому предлагаю сразу приступить к делу». Малинин положил перед собой бланк протокола. «К какому делу? К вот этой говорильне вашей?» — фыркнула женщина. «А что случилось?» «Да, я пряталась внутри клиники, потому что вы устроили бедлам, а я думала, что это бандиты, которые закопали там тела бедных девушек. Это, наверное, работяги из строительной компании, которые нам парк переделывали. А может, трупы там уже были, когда мы туда въехали? Или это управляющая моя все придумала, а я была не в курсе?» «Алла Николаевна, достаточно. На вас такое количество улик и доказательств, что вы можете ничего не говорить. Мне уже в принципе все равно». Малинин закрыл папку. «Думал, захотите душу облегчить?» «Я выйду отсюда в ближайшее время, и тогда вам придется принести мне извинения!» Алла Николаевна вскочила со стула. «Ты вообще как смеешь со мной так разговаривать, а, мент? Да ты хоть знаешь, кто мне покровительствует?» Алла Николаевна отмахнулась от подскочившего конвоира и попыталась ударить его по лицу, но молодой человек оказался более ловким и, перехватив ее за запястье, быстро вывел из кабинета. «По-моему, она не в себе», — покачала головой Мечина, присутствующая на допросе. «Варя, она очень даже в себе», — спокойно сказал Малинин. «Но, во-первых, от такой чудовищной безнаказанности у нее корона вросла прямо в череп. Во-вторых, она сейчас косит под невменяемую. Но делает все очень неумело, она же прекрасно осознает, что натворила. Ну что, теперь пришла пора познакомиться и нам с ее спутником. Попроси привести его». Через несколько минут конвой привел в кабинет Красуцкого. Тот был вполне жив и, судя по цвету лица, здоров. «Присаживайтесь, гражданин Красуцкий», — сказал Малинин, указывая на стул. «Добрый день». Анатолий Викторович скользнул по нему взглядом и перевел глаза на Варвару. «Так молодой уже на службе», — сказал он ей, улыбаясь. «Красуцкий, обратите свое внимание на меня», — резко сказал Малинин. Не в вашем положении усугублять его еще больше. Вот именно. Куда уж больше. А я, позвольте, пока посмотрю на красивое создание», — Красуцкий улыбнулся. «А то когда еще доведется?» «Но то, что вам доведется до конца жизни любоваться на тюремные стены, это я вам гарантировать могу», — сказал Малинин. «А из услышанного в коридоре я могу приписать к вашим деяниям еще и убийство первой жены». «Валяйте!» — махнул рукой Красуцкий. «Полюбить так королеву, проиграть так миллион». «Ну, в вашем случае, как я понимаю, полюбили вы хозяйку салонов королевы Марго?» — спросил Малинин. «Избавьте меня от ваших вопросов об этой женщине, хотя бы здесь», — улыбнулся Красуцкий. «Я и так от досады, что не могу заполучить ее вон сколько навеселился». «То есть свои деяния вы именуете «навеселился»?» Малинин проследил за взглядом Красуцкого и повернулся к меченой. «Варвара, сходи к Нерею. Он там управляющую допрашивает. Иди и послушай». «Егор Николаевич...» Красуцкий щелкнул языком, когда Варя прошла мимо. «Смысл сейчас тратить драгоценное время на то, чтобы ворошить былое? Да, это я убил и первую, и вторую жену. Но что мне было делать? И первая, и вторая супруги не были мне близки». — О таком понятии, как развод, вы, вероятно, не слышали. Что-то записывая, спросил маленин Не надо иронии. В этом случае первое у меня отняла бы все, в том числе и дом, который так хотела Марго. Во втором случае Красудский замолчал. Юленька просто тоже зашла не туда. Но ну, так получилось. Меня снова настигла жажда приключений. Такой праздник, так много знакомых женских лиц, которые меня так тянуло. Я назначил свидание с Молиной в тени деревьев. Но вместо нее пришла Юлька, а этот придурок китайцев оглушил ее зачем-то, а я уже был, так сказать, морально, готов к другому развитию событий. Нет, с ней, конечно, было тяжелее всего, ведь как-никак она была моей женой. Красуцкий пожал плечами. Но что поделать? Душа художника просила праздника. Давайте оставим этот пафос и бред. Я и так потратил очень много времени на ваше игрище. Малинин в упор посмотрел на Красуцкого. «Кто стрелял в Лизу? Кто расставил ловушки во дворе вашего дома? И кто напал на Лиду, вашу кухарку?» — быстро спросил Малинин. Вечером в кабинете у Малинина собрались Нерей, мечено Денис и Береговой. Варя, посмотрев на измученные лица коллег, быстро сбегала в ближайший магазин, и вскоре на столе красовались бутерброды, а стеклянный чайник наполнил пространство ароматами трав. «Хороший кофе или чай очень помогают в работе», — проговорила девушка. «Мне бы сейчас хорошая бутылка водки помогла», — пробурчал Береговой. «Или лицо хорошенько им всем начистить». «Ты, Юра, представитель закона, а не палач», — развел руками Маленин. «Руками махать каждый дурак может, а вот наказать их по закону, да так, чтобы они в полной мере прочувствовали свое положение». Это искусство. Для этого и создана такая наука, как юриспруденция. Малинин отпил из чашки. Ладно, давайте по порядку. В общем, Красуцкий шут еще тот. Он вину по убийству и первой, и второй жены признает, по эпизодам в своем подвале признается частично, но вот во всем, что было после того, как он якобы уехал на скорой, отрицает свою причастность. Кроме убийства Смолиной. «Она-то ему чем не угодила?» — спросил Береговой. «Настроился», — говорит, — Малинин задумчиво потер лоб. Но про Лизу, Лиду и участкового он ничего не знает. «Я склонен верить ему», — Малинин замолчал. Мне даже показалось, у него в глазах появляется какой-то страх. Не могу понять, в чем дело. Про Маргариту Николаевну он упомянул вскользь и все. «Егор, в материалах дела фигурирует папка, которую вы тогда нашли в доме?» Малинин нахмурился и посмотрел на Нерея. «Да, была такая, помню. Там странное что-то написано в духе шпионского детектива. Типа предъявителю всего можно выдать хранимые вещи. Какой-то очередной бред, причем написано все по-книжному и пафосно. А что?» «Пока ничего», — покачал головой Нерей. «Я думаю, что Красуцкого стоит спросить про это письмо». «Прошу». Илья, ты утром тогда к Красуцкому крути его сколько хочешь, но выжми все, что он знает. Егор вскинул глаза на варю. По китайцеву никаких новостей? Нет, ничего не поступало, покачала головой девушка. Как же нам его найти? Малинин оглядел присутствующих. А Алла Николаевна о нем не говорит? спросил береговой. Нет, Юра, она мне по секрету все рассказала, а я сижу и молчу. В сердцах сказал Малинин. «Прости, нервы не выдерживают уже». «Что там управляющая говорит?» спросил Малинин у Нерея. У нее нервный срыв. Она, оказывается, управляла не только этой клиникой, но еще какими-то офисами, еще чем-то. Обещала написать весь список объектов, которые могут принадлежать Алле Николаевне. Наталья юрист, а также имеет образование экономиста. Родители ее приличные и состоятельные люди, хотя всего в карьере она добилась сама». К Алле Николаевне попала по чистой случайности. Та искала управленца для офисного здания. Наталья пошла на собеседование, потому что такая работа в будущем могла стать хорошей базой. И, несмотря на юный возраст, Алла Николаевна взяла ее к себе. Постепенно она стала заведовать всем. «Что-то мне не верится, что она не знала о происходящем в клинике. Она же часто там бывала. Она мне сказала, что перепугалась, когда вы приехали» потому что и правда знала о том, что Алла Николаевна подправила несколько отчетов и что оплачены не все налоговые вычеты. Но о торговле органами и донорстве тканями она не знала. Илья покачал головой. «Илья, чего ты бредишь?» – грубо оборвал его Малинин. «Там в саду кости закопаны были, и она очень нервничала, когда мы туда захотели сходить. Знала она все, как пить дать!» «Конечно, лучше сознаться в налоговых махинациях, чем в содействии такому чудовищному преступлению. Варя пожала плечами. Говорит, она видела, что порой туда приезжали девушки, но думала, это для пациентов, так сказать, развлечения. Илья покивал. Я с ней еще не закончил. Кстати, кто такой этот всесильный Палыч? Поднял брови Малинин. Весь телефон ее перерыли, и все контакты, пока не нашли, отчиталась Варя. Дверь в кабинет открылась, и на пороге возник Данила. Можно? О как! А мы уже думали, ты уехал куда. Малинин встал из-за стола. «Проходи. Кто не знает, это Данила». «Привет». Данила присел за стол. «Можем поговорить?» «Говори, здесь все свои». «Чаю хочешь?» — спросил Малинин. «Не откажусь», — согласно покивал молодой человек. «Хотел узнать, как продвигаются дела. Мне в скором времени нужно уезжать, а я не могу оставить Лизу, пока она в опасности». «Насчет этого мы тебя не порадуем», — «Много чего выяснили, но про Лизу в данный момент не ясно, кроме того, что замешан ее бывший жених», — развел руками Малинин. «Это я уже знаю», — Данила оглядел всех. Лиза сейчас детально вспоминает, что предшествовало разрыву, но пока нет ничего примечательного. «Поехали-ка к Лизе», — вдруг встал Малинин. «Надо бы Илье с ней поговорить, а мы тем временем устроим мозговой штурм, а то меня уже тошнит от сидения на одном месте». «Нет, я в свои пинаты. Я ненадолго вышел, так сказать, на живых посмотреть, но надо работать», — сказал медикамент. «Как можно больше людей должно узнать о своих близких. В Никольске местный судмедэксперт берет генетический материал у родни пропавших». «Добро. А мы поехали. Варя, ты оставайся. Ты хорошо умеешь анализировать. Пройдись еще раз по материалам дела, может, мы что-то упускаем». Вскоре все разошлись, осталась только Мечина, которая разложила перед собой папки и раздумывалась, с чего бы начать. Вдруг вошел конвойный и сунул ей какие-то бумаги. «Подпишите перевод». Варвара подняла на него глаза. «Вы о чем?» «Надо перевод заключенных подписать», — как-то неловко сказал он. «Я не имею права подписывать такие бумаги. Да и не понимаю, о чем идет речь». Варя быстро набрала номер телефона. «Вашу фамилию мне подскажите?» огоньков а что фамилия я ему так и сказал что не может практикантка это делать а он орёт, как блаженный толком объясните что случилось варя поднялась из за стола приехали из изолятора за задержанными у них там какая то накладка поэтому прибыли поздно говорят что хотят забрать мы понятное дело не передаем они какому то начальству звонят трубку передали а он орёт», — мрачно пробасил конвойный а я крайний что ли «Во-первых, вы на службе», — твердо сказала девушка. «Во-вторых, я дозвонилась до своего начальства. Подождите минуту». Варя быстро пересказала произошедшее Малинину и, получив ответ, кивнула. «Отправляйте конвой обратно. Егор Николаевич уехал, согласовать перевод некому». Конвойный также мрачно кивнул и ушел. Варвара вернулась к бумагам, но через несколько минут в кабинет влетел разъяренный офицерский чин. «Ты, соплячка, обалдела, что ли?» — громогласно орал он. Я что, машину свою за зря гонять буду? Подпись свою поставь и сиди дальше, бумаги перебирай. Я все объяснил конвойному. Я не имею права на такой перевод. Ты, если будешь строить мне препоны, ты здесь и дня не просидишь. Если входишь в следственную группу, то имеешь на все право. Только ручонки свои не хочешь утруждать, орал мужчина. Быстро подписывай!» Он навис на дворе и истошно кричал, тыкая в бумагу, которую требовалось подписать. Варя долго смотрела на его трясущееся лицо. «Да перестаньте вы орать на меня!» «Алло, Егор Николаевич, здесь пришел подполковник?» Варя прикрыла трубку рукой. «Как вас зовут?» Еле сдерживаясь, спросила она. «Фамилия моя Лыч. Зовут меня Петр Андреевич, запомни это. А сейчас подними жопу свою и пошли. Ты теперь лично конвою скажешь, что можно мне передать заключенных». «Вы видите, я разговариваю по телефону», — Варя задумалась и сказала Малинину. Я сейчас иду вниз с подполковником Лычом, чтобы передать ему задержанных для конвоирования». «То-то же!» — немного успокоился офицер. «А то будет здесь всякая мелочь мне устраивать истерики. Не пойду, не буду!» Варя медленно шла по пустым коридорам, а за ней, подгоняя, следовал подполковник. Девушка накидала какое-то сообщение, и после этого пошла быстрее. Когда они спустились в изолятор, то она встала у стола дежурного. «Быстрее, быстрее!» — поторапливал ее офицер. «Я домой еще хочу попасть. Сегодня финал футбола». «А как думаешь, кто выиграет, Палыч?» вдруг донеслось от двери. «Известно, кто!» — с легким смешком повернулся подполковник Лыч Петр Андреевич к стоящему в дверях Малинину. «Наши!» — машинально договорил он. «Сука!» — дернулся он к Варе, но его успели остановить. Малинин показал ему СМС, которое пришло от Варе. «Срочно возвращайтесь!» «Палыч» — это «Лыч» П.А. Малинин внимательно смотрел на арестованного подполковника Лыча. Тот уже почти час сидел, не двигаясь и не разговаривая. «Подполковник, я все-таки хочу дать вам попытку объяснить этот отчаянный прорыв за заключенными. Вы вроде понимаете, что у вас было очень мало шансов увести их отсюда». Малинин кивнул Варе, которая поставила перед ним чашку с чаем. Дверь распахнулась, И в кабинет вошел человек. Капитан Сизов, служба собственной безопасности. Ну что у нас здесь на ночь глядя случилось? Сизов предъявил удостоверение. У нас, Максим Юрьевич, все серьезно. Подполковник Лыч подозревается в связях с очень опасной группировкой. Лыч усмехнулся и перевел взгляд на Сизова. Понятно. А что там, если в общих словах? Переспросил Сизов. Убийство, похищение, продажа органов. И это только начало. Малинин подписал протокол и закрыл папку. Егор посмотрел на то, как изменился в лице Лыч. «Тормози, подполковник! Какие твою мать органы? Какое убийство?» С перекошенным лицом переспросил арестованный. «Там экономические схемы были. Я их просто о проверках предупреждал. Вы чего?» «Петр Андреевич, арестованные, которых вы так неумело хотели вывести, находится здесь отнюдь не за экономические преступления». В клинику Аллы Николаевны поступали девушки, которых разделывали, как на мясокомбинате, и продавали их органы. А также некоторые женщины подвергались насилию со стороны ее пособников. Еще в их банде орудовал маньяк, который причинял девушкам тяжкие телесные повреждения в своем доме, а после то, что оставалось, отдавал Алле Николаевне. Малинин закончил, и в кабинете повисла тяжелая пауза. «Тьфу ты, зараза!» — осел на стул Сизов. — Слушайте, я вот понимаю, когда там свои же деньги воруют. Точнее, не понимаю, но могу допустить. А чтобы в таком участвовать, это надо быть просто нелюдем. — Мужики, вы чего? Лыч поднял на Малинина глаза полные слез. — Мужики, нет, это не так. Я не мог. — Сука, я же только о проверках. Он закусил губу, завыл и уронил лицо в руки. — Не может такого быть. Не может. Она не могла. — Яснее, Лыч. «Выражайте с ней свои мысли, и хватит выть!» — жестко сказал капитан УСБ. «Все равно, все равно узнаете!» — Лыч утерся рукавом. «Моему сыну нужна была срочная пересадка почки. Алка как-то узнала, все оплатила и, сука, почку достала». Лыч замолчал. «Потом приплачивала мне понемногу. И я проверки сливал. Лыч поднял глаза на Малинина. Стасик, мальчонка совсем. Как же быть, что с ним будет?» «Капитан, забирайте его». «У меня вопросов нет», — Малинин выдохнул. «Стойте, стойте, вот!» Лыч вырвался от Сизова, когда тот попытался его поднять. «Один раз было. Я с ней и с Никоренко встречался. Они думали, я отъехал, а я позвонить за кустами остановился». Я услышал, как Никоренко ей сказал, чтобы она осторожнее с ним встречалась. Он хоть и молодой, но взгляд, что мороз по коже. Она посмеялась и ответила, что пока Анатолий вертит, как хочет... Ее никто не тронет, потому что только у него есть доступ к нужным вещам. А Ритка Толю к себе подпускает, когда этому молодому что-то надо. Как-то так. Это, мужики, правда все, что я знаю. Когда, наконец, Лыч с Сизовым удалились, Малинин и Варя переглянулись. Как думаете, они про китайцева говорили? Скорее всего. Надо бы еще раз к его лечащему врачу съездить. Нужно Нерея послать, он его быстрее поймет. На том, наверное, профессия, — казалось, сидит, как блаженный, улыбается. Хотя вроде мужик дельный, — Малинин потянулся. — Ой, устал сил нет. Варя, иди домой. Я спать хочу, здесь останусь. Мне чуть свет обратно. А ты завтра можешь попозже прийти, я тебе разрешаю. А то ты здесь поселилась уже. Оставшись один, Малинин закрыл дверь изнутри и тяжело опустился на диван, который очень часто служил ему ночным пристанищем. Ему казалось, что он только закрыл глаза, как тут же прозвенел звонок телефона. Но серый рассвет уже мазал стены монохромным цветом, а в коридоре были слышны редкие шаги. «Да, Малинин. Доброе утро. Это Сизов. Я вчера забирал лыча». «Да, капитан. Что случилось?» — спросил Малинин, охрипшим от сна голосом. «Плохие у меня новости, Егор Николаевич». «Каким-то образом умудрился он ремень протащить». В общем, повесился подполковник ночью. Не уследили. С Малинина слетел сон. Он выпрямился и, положив трубку, подошел к окну. Но тут же в дверь постучали. — Егор Николаевич, вы здесь? — раздался голос конвойного. — Да, сейчас. Малинин протер лицо и открыл дверь. — Неприятности у нас? — Да я знаю. Мне Сизов звонил. Малинин выдохнул. — Столовка открыта уже, а то я от голода подохну на этой работе. «А как он узнал?» «Я вроде сразу к вам как узнал», — недоумевал конвойный. «Так, погоди, ты о чем?» «О бабе?» тфу ты, о задержанной, фамилию забываю ее. То, что с Красудским привезли. Приступ у нее сердечный, синяя вся. Мы скорую уже вызвали». «Утро полное радости началось», — зло кинул Малинин. «Докладывать научись, побежали». Малинин рванул в изолятор На входе столкнулся со спускающимися фельдшером и санитаром. «Документы ваши предъявите!» — остановил он медиков. «Держите!» — вздохнула усталая женщина и протянула удостоверение. Санитар глянул на часы и нетерпеливо перехватил желтый чемоданчик. «Хорошие часы!» Малинин посмотрел на руку санитара, где красовались большие наручные часы с ярким оранжевым ободком, обрамляющим циферблат. «Настоящие?» «Ага!» усмехнулся санитар. «Нам же миллионы платят!» «Подделка, конечно!» «На Эбике можете себе такие же заказать!» «Ну что, мы пройдем или подождем, пока не нужно будет спешить?» раздраженно проговорила женщина. «У меня вот честно нет желания туда идти. У вас вообще-то свои медики есть!» «Пойдемте, пойдемте!» Малинин пропустил их вперед. Быстро осмотрев Аллу Николаевну, врач покачала головой и развела руками. «Госпитализация однозначно!» Она поставила ей капельницу. «Я в этих условиях приступ купировать не смогу». «Хорошо», — выдохнул Малинин. «С вами поедут два наших сотрудника. Как скажете, хоть десять, но не в нашей машине. С нами максимум один. Там и так места нет. А она в таком состоянии вряд ли сможет что-то сделать», — врач кивнула санитару. «Беги за носилками. Мягкие возьми, а то здесь не пройдем». «Юра!» — прорычал в трубку Малинин. «Где тебя черти носят? Пулика ко входу!» в сопровождении поедешь». Встретившись на улице с Береговым, Малинин поручил ему сопровождение Аллы Николаевны, и когда машина скорой двинулась в путь, пошел обратно в здание управления. Придя в свой кабинет, он глянул на экран телефона и понял, что время для визита к Лизе еще раннее. Егор стал заново изучать допросы Красуцкого и Аллы Николаевны. Ему казалось, что они все время что-то упускают. Где-то есть связующее звено, но где его искать, пока было не ясно. Вдруг дверь открылась, и на пороге возникла девушка. Это была помощница Данилы Софья. Как ни странно, он был рад ее видеть. «Здравствуйте. Чем обязан?» Малинин с улыбкой поднялся ей навстречу. «Добрый день». Софья деловито прошла в кабинет и присела напротив Егора. «Я нашла того человека, а точнее его последователя, кому он продал бизнес». «Какого человека?» — осторожно спросил сбитый с толку Малинин к которому обращался Красуцкий за помощью, чтобы привлечь внимание Маргариты, ответила Софья и передала Малинину папку. Я побеседовал с ним, он нашел эти записи. Его бывший партнер по бизнесу вел любопытный дневник. Здесь ксерокопии выдержек из него. А также там адрес и телефон нынешнего владельца. Ну вот, вроде все. Всего доброго. Софья исчезла так же быстро, как и появилась, и Малинин успел с ней только попрощаться. Егор смотрел на закрытую дверь кабинета, потом на папку, затем развел руками и произнес вслух. «Это что вообще было?» Подполковник быстро просмотрел привезенные документы и решительно поднялся из-за стола. Но его внимание отвлек вошедший медикамент. «Собрался куда-то?» Потирая красный от бессонницы глаза, спросил Денис. «Нет, тебя встал встретить», — съязвил Малинин. «Я до обеда на твои шутки не реагирую» сказал Денис и взглянул на часы. А сейчас еще только время завтрака. Пойдем, пожрем. Пошли, сказал Малинин, вспомнив, что со вчерашнего дня даже не вспоминал, что такое еда. Ты когда до подделок-то докатился? Егор кивнул на руку Дениса. Или тебя родственники довольствия наконец лишили? Запомни, Егор Николаевич, я никогда не беру подделок, а также не пью их, рассмеялся Денис, довольный своей шуткой. — А эти мне папа подарил. Их от подделок отличает оранжевый ободок по циферблату. Ну, ты не парься, по ним только молодежь с ума сходит. Тебе-то уже поздно. Денис посмотрел на вытянувшееся лицо Малинина, пощелкал пальцами перед его остановившимся взглядом и спросил. — Ты чего? Вместо ответа Малинин изрыгнул проклятие и рванул на выход из кабинета. «Есть, наверное, не пойдем», — резюмировал медикамент и вышел вслед за подполковником. Малинин сел в машину и рявкнул в трубку телефона. «Юра, где тебя носят? Почему не на связи?» Егор резко вывернул на дорогу. К «Тебе едут Нерей и медикамент, и до их прихода к нашей барышне никого не пускать. Чего у тебя с голосом? Простыл, что ли?» Малинин выругался и перестроился в средний ряд под сигналов недовольных автомобилистов. Он быстро домчался до особняка и, миновав коридоры, спустился в хранилище, где до сих пор находилась Лиза. «Вы знаете, Лиза», — начал подполковник с порога, — «я не верю в единорогов, в хорошее настроение по утрам и невинных барышень, за которыми гоняется суровый маньяк, а они не при делах. В 99 случаях из 100 у жертвы виктимное поведение, и вы в 1% процент невинности не попадаете». Не могла взрослая и образованная женщина ну прямо ничего подозрительного не рассмотреть в женихе. И поэтому вы либо сейчас рассказываете мне все как есть, либо пойдете за соучастие. Я и так долго здесь вашу лапшу ел, грубо сказал он и сел перед ошарашенной Лизой. Я понимаю, что есть в вас какая-то сексопильность, которая притягивает мужчин определенного склада характера, тех, кому в жизни ну, очень нужны приключения. Но вы не такая, как я понимаю». Малинин не давал Лизе опомниться. «Вы спокойны или трусливый, я не знаю, но вы не даете мужчине то, на что он надеется. Так было и с Китайцевым?» «Наверное», — тихо сказала Лиза. «Ведь это не он бросил вас, а вы его. Только всем рассказываете другую историю, и, как мне кажется, вы даже себя в этом убедили». «Чего он хотел от вас?» — с нажимом спросил Малинин. «Он хотел моего участия в ритуале», — глухо сказала Лиза. «Елизавета, я прям злиться начинаю, когда мне приходится слова из людей тащить клещами. А я и так, сука, нервный стал до жопы, не жрал ничего уже, черт знает, сколько времени. И меня вот так достало!» маленин постучал себя по горлу ребром ладони. «Вся эта хрень с делом!» Вдруг дверь раскрылась, и на пороге появился Данила, на что Малинин отреагировал по крайней мере странно. Он вскочил, вытолкал молодого человека в коридор и закрылся на ключ. — А вы все как нарочно расползаетесь. Ничего не говорите, а я почему-то цаскаться с вами должен, — продолжил он. — Давайте оформите ваши скудные воспоминания в стройный рассказ, и я уйду просветленный. — А вы, наконец, разберетесь в себе и перестанете морочить Даниле голову, — подполковник мотнул головой в сторону двери. — Ну? — басом добавил Малинин. Лиза, сжавшаяся в комок на диване, закусила губу, прикрыла глаза, и было видно, что она пытается заглушить рыдание. «Хорошо», — наконец сказала она. «Я на днях созвонилась с отцом. Точнее, он мне позвонил». Лиза помолчала. «У меня и правда был период в жизни, когда я попала в автомобильную аварию. Точнее, я так считала. А эти события, начиная с усадьбы, стали вытаскивать на поверхность обрывки воспоминаний». Лиза откашлялась и начала рассказ. «С китайцем у меня познакомила Зинаида». Это и правда было на одном из корпоративов. Она долго его нахваливала, а он оказался галантным молодым человеком. Мы пару раз сходили в ресторан, я поразилась, насколько же он мне близок по духу. Лиза судорожно вздохнула. Так прошло несколько месяцев. За это время я успела влюбиться в него так, что свет белый не различала. Мне реально были безразличны учеба, работа, друзья. Он стал для меня целым миром. Потом он начал рассказывать мне про свое недавнее увлечение мистикой. Причем, прокручивая все в обратную сторону, я теперь понимаю, что оно у него было не недавнее, а очень даже глубокое, а это значит, что он специально меня ввел в такой странный транс. Леша буквально привязал меня к себе. Я стала читать эзотерику, учить мертвые языки, я увлеклась книгами по алхимии. Малинин взял со стола бутылку с водой, открутил крышку и, налив стакан, протянул девушке. «Спасибо», — покивала Лиза, в ее голосе слышались слезы. «Но, видимо, у каждого человека есть свой предел и стопор». «Это он рассказал мне легенду о пятнадцати девах», — Лиза поежилась. «Сначала я подумала, что это предание, и не более», — девушка развела руками. «Но чем дальше я слушала его...» тем прочнее в моей голове селилась мысль, что передо мной расстилается сценарий жуткого жертвоприношения. «И мне стало страшно», — Лиза отпила воду. Но он вроде как почувствовал мой страх, и все стерлось в одну минуту. «Вроде вечером мы говорили об этом ритуале, а утром это был прежний Леша. Прошло время, и я в один момент осознала, что китайцев не отступил от своей мысли», Он продолжает мне вливать эту информацию, но четко и дозировано. Он окружил меня этим кошмаром. Книги, фильмы, разговоры, странные друзья. Был у него один знакомый, которого китайцев буквально боготворил. Лиза нервно дернулась. Мы как-то встретились на тусовке, и меня удивило, что он очень молод. Хотя я и не видел его лица. Он сидел за столом и как бы в тени был, но просто поняла по голосу, по рукам. У него еще на тыльной стороне ладони была татуировка. Такой странный знак. Лиза начертила неясный символ. Я сейчас не очень помню. «Что было дальше?» — спросил Малинин. «Мы уже были накануне свадьбы. И как-то вечером пошли прогуляться в лес, точнее, в дикий парк возле дома. Уже было темно, но мы забирались все дальше». Я стала просить пойти домой, но Лёша сказал, что меня ждет сюрприз. Лиза вздохнула. С тех пор я ненавижу сюрпризы. Она замолчала. Посреди поляны стояла клетка. В ней сидела курица. Ну, знаете, такая обычная курица, Лиза зглотнула. Рядом лежал топор. Лёша весь сиял, Он вынул птицу и сказал мне, что я почти готова к тому, чтобы стать своей на другой стороне. Лиза взглянула на Маленина. Таких глаз, как у него были тогда, я не видела никогда. И если бы я верила в эту чухню, то решила, что он и правда с другой стороны. Это не были глаза человека. Это был странный стеклянный блеск, и они были словно мертвые, — прошептала Лиза. Он дал мне в руки топор и приказал отрубить голову птицы. И я почти сделала это. В последнюю минуту я отбросила орудие и попыталась убежать, но Леша словно обезумел. Он орал, что устал меня тащить к просветлению и сбил меня до полусмерти, — тихо обронила девушка. Я не знаю, какая сила вынесла меня оттуда. Но я вывалилась из этого парка, Почти упала под колеса машины и спасли меня только потому, что вовремя успели отвезти в больницу. Лиза замолчала. А не помнила я ничего в связи с походом к гипнотизера. Точнее, папа привел гипнотизера. Он попросил стереть нахрен все это из моей башки. Я не спала, не ела. Я только кричала и металась по кровати. Но это уже было после пластической операции. Леша меня сильно изуродовал. Папа боялся, что я дойду до психиатрической клиники, — она вздохнула. Мне сказали, что я попала в аварию, и долгое время я считала нормальным, что какой-то кусок жизни выпал из поля моего зрения. Папа все рассказал и вызвал того человека, который вернул мою прежнюю жизнь. Лиза помолчала. «Потому что воспоминания все равно стали возвращаться. И я понимаю, что Леша вернулся за мной. Я не знаю, как вы успели меня найти на той даче, но еще немного. И вряд ли бы вы нашли меня живой. Да и вообще нашли хоть что-то, что осталось от меня». Голос Лизы совсем утих, и она уронила лицо в ладони. Малинин тихо встал, открыл дверь, похлопал по плечу Данилу, который стоял за дверью и все слышал, и ушел. Данила же присел рядом с Лизой, поднял ее лицо и посмотрел в глаза девушки. В них было море боли, где-то вдалеке плескался бездонный ужас, и ясно читалось то, что воспоминания ломают девушку изнутри. «Я тебе обещаю, что никогда в жизни не причиню тебе вреда, — тихо сказал Данила. — Я всегда буду оберегать и любить тебя. Но... Он замолчал. — Чтобы ты перестала бояться, тебе придется пройти через те ворота, к которым он тебя подвел. Ты должна увидеть, что есть и другой мир. Но не сейчас. Данила поцеловал ее. — И прости, но пока мы не поймаем его, я даже за порог хранилища не дам тебе выйти. Я понял, с кем мы имеем дело. И, скорее всего, он где-то поблизости. Сюда он не пройдет точно. «Останься сегодня со мной, пожалуйста», — одними губами прошептала Лиза. Данила прижал ее к себе, убаюкал в объятиях и долго держал, крепко обнимая, раня свое сердце об это острие любви, потому что он прекрасно понимал, сколько преград придется преодолеть для того, чтобы Лиза поняла, что рядом с ним она в безопасности, и он ее не предаст. Малинин после разговора с Лизой долго сидел в машине и смотрел в одну точку. «Чертова работа!» — с досадой крикнул он и, крепко перехватив руль, поехал в сторону больницы. Шумные коридоры встретили следователя разноголосим пациентов. Малинин пробрался через длинную очередь из людей. «Да что у вас здесь, митинг, что ли?» — спросил он. «Не», — игриво ответила дородная дама в халате, — «диспансеризация стройки нашей». «А ты красивый, чего мимо? Мы здесь на сутки, а с тобой, я вижу, не заскучаем». «Благодарю, но спешу откланяться. У меня дюжа ревнивая жена», — подполковник выскочил на лестницу и поднялся на этаж. «Егор Николаевич!» — услышал он вдруг крик над духом Малинин поднял голову и увидел, что на него с верхнего пролета смотрит Нирей. «Где вы ходите? Что с телефоном? Мы дозвониться не могли. ЧП у нас!» «Да чем же я так провинился, что ни дня без ЧП?» — сыпал проклятиями Малинин, перескакивая через несколько ступеней. «Я специально сюда ринулся. Вы же говорили, что в больницу наведаетесь». «Короче», — не рей пожал руку Малинину. «Скорая до больнички не доехала. Объявили в розыск. Юрка на связь не выходит». «Твою дивизию!» — Малинин шарахнул кулаком в стену. Я и думаю, что у него с голосом. Не его голос был, не его. Полетели в контору.